Глава шестая. Я прошлась по комнате, заглянула в одну из дверей и окинула быстрым взглядом уютную гостиную. Огромную, просторную, но все равно уютную. Интересно, лорд Дагорн сам утверждал проект интерьера? Или ему все это уже досталось таким, и он не стал ничего менять? Вот бы все осмотреть. То, как выглядит внутреннее убранство жилища человека, может многое о нем сказать. А еще интереснее было бы взглянуть на женскую половину. Там, скорее всего, все осталось таким, каким было при императрице матери. Вполне возможно, следующая императрица, жена лорда догорна захочет все изменить и переделать. Но все равно, сейчас тоже было бы любопытно посмотреть, а как же оно было. Напроситься, что ли, на экскурсию? Или так не принято? Надо будет узнать у леди Эстель и тут мне на плечи неожиданно легли большие ладони. Мое тело отреагировало само, резко разворачиваясь назад, и не успела я даже подумать и понять, кто это может быть, как мой правый кулак полетел вперед. Промахнулась, к счастью. Император уже был знаком с моими дикими повадками, поэтому быстро уклонился, и мой кулачок просвистел возле его носа, но не задел. «Вот же улис!» Выдохнула я, глядя в карие глаза. «То есть...» «Ты неисправима», — рассмеялся его величество, держа меня в объятиях. «Простите», — я прижала трясущиеся руки к груди. Сердце колотилось от испуга так, что, казалось, сейчас выпрыгнет. «Вы меня напугали, а я...» «Ну, вы знаете...» «Но я не хотела, честное слово. Это от неожиданности». — Я знаю, маленькая. Он одной рукой погладил меня по щеке, а второй обнял за талию. — И не сержусь. Как можно сердиться на маленькую боевую птичку? Его величество тоже переоделся, так как его предыдущий наряд я испортила, и сейчас вновь благоухал своим обычным одеколоном и был облачен в белоснежную рубашку и идеально сидящий костюм, подчеркивающий могучий разворот плеч и узкие бедра. — Бойцовую курицу? — фыркнула я, вспомнив незабываемое утро с дичайшим похмельем и то, как император вытаскивал меня за ногу из постели, в которой мы спали в повалку с Грегом и Яном. — Боевого стрижика! — рассмеялся лорд. — О чем ты думала, так пристально разглядывая эту гостиную? Я поведала ему о своих мыслях. «Вдруг действительно разрешит сходить на экскурсию?» На половине матери все осталось таким же, каким было при ней. Последние свои годы она, правда, жила уже не здесь, во дворце, а в замке своего супруга. Задумчиво ответил мне владыка и стал рассказывать, так как я вопросительно смотрела и ждала продолжения. Родерик Дальтехо был неплохим человеком в чем-то слабым, далеким от политики, не нежелающим играть в придворные игры, хотя поначалу сделал неплохую карьеру и дослужился до должности личного телохранителя императрицы. Никто не ожидал от него такого поступка. Но надо отдать ему должное, мою мать он любил самозабвенно. Если бы понадобилось, он умер бы, за нее не раздумывая, что, собственно, и случилось, когда она ушла за грань. Но, на мой взгляд, это было проявлением слабости. Ведь у него был малолетний сын, а он бросил его. Думаю, Себастьян так ему этого и не простил. Я ничего не говорила, так как не хотела спугнуть приступ откровенности. И его величество продолжил. Не вини Себастьяна слишком сильно, он славный мальчик, только так и не смог вырасти из своей детской обиды на предательство оставивших его родителей. А потом его предала Риверия, уже по-настоящему, и он окончательно закрылся. И не хочет понять, что нужно жить и бороться за то, что дорого, а не прятаться от всего, что может ранить. Иначе так ничего и не добьешься. — Почему вы говорите мне об этом? — Наверное, потому что мне немного стыдно перед ним. кари глаза смотрели чуть устало и грустно. — За что? — За то, что я собираюсь забрать у него то, чего он взять не смог. — Тогда это не его, раз он не смог или не захотел взять. Не удержалась я от комментария. Но он-то еще надеется в глубине души. Хотя и понял уже, что безвозвратно потерял свой шанс. — Я не понимаю. Если он уже... — А экскурсию я разрешаю. Перебил меня лорд Дагорн. Тебе все равно придется осмотреть покой императрицы, почему бы не сейчас. В смысле, не сию минуту, когда пожелаешь, как только вернешься в колпиат после своего выздоровления. Я скажу Леандру о твоем желании. Как будешь готова, позвони ему, он все организует. Спасибо. А сейчас пойдем за стол, свет мой, уже поздно, тебе нужно поесть. — Да и мне. Я сегодня не успел пообедать. Император подвел меня к столу, не убирая рук с моей талии. Сам усадил на стул, сам снял крышки с блюд и сам положил еду в тарелки и мне и себе. Мне даже как-то неловко было. Император и вдруг ухаживает за мной за столом. Ужин прошел совсем не так, как я предполагала. Его Величество не пытался меня обольщать, чего я опасалась после вчерашнего поцелуя. Это, кстати, немного задело. Ну да, вот такие мы, девушки, загадочные существа. Я боялась, что лорд Даггорн попытается меня соблазнить, а когда он не сделал к этому ни малейшей попытки, обиделась. Чуть-чуть. Самую малость, но обиделась. Зачем тогда нужно было меня наряжать и смотреть так, если потом ни шагу не сделать навстречу? Непонятно. Но его величество не сделал и второго, чего я ожидала. Не было задано ни единого вопроса о наших сегодняшних приключениях. ни че Вообще. Словно и не свалились мы всей нашей развеселой чумазой компанией в его тронный зал. Зато говорили мы обо всем на свете, кроме того, о чем я только что упомянула. О звездах и о небе. О магии и холодном оружии о музыке и картинах, даже об одежде. Император задавал вопросы о моей жизни в Светлой Империи, о том, как я проводила время и как жила, о моей подруге Валисии и о приятелях в мотоклубе, как был устроен быт в моем доме, кто была моя няня, какие сказки она мне рассказывала и колыбельные пела, какие книги я читала. И отвечал на мои вопросы о себе, если я спрашивала. Мы уже давно поужинали, перебрались из-за стола в уютное кресло у окна и потихоньку пили игристое вино, заедая крошечными воздушными пирожными. Руби наслаждалась живым огнем в камине и только периодически открывала глаза, чтобы взглянуть на меня, убедиться, что все в порядке, и снова начинала дремать. Не знаю, сколько мы так сидели. Два часа три. Время пролетело незаметно. «Иржи, ты позволишь мне осмотреть кулон?» Прозвучавший вопрос был неожиданным, так как перед этим оговорили о том, какие сладости нам обоим нравятся. «Мне нужно понять, насколько он разрядился». «О, да, конечно». Я сняла шею изумрудный кулон и передала его императору. Он нагрелся, когда меня в шею хотела укусить летучая мышь, и она после этого превратилась в пепел. А потом он еще раз стал горячим, сразу перед тем, как мы вломились в тронный зал. А я ведь вас так и не поблагодарила. Полагаю, ваш подарок спас жизни не только мне, но и ребятам. Это ведь был портал, да? — Да, — не глядя на меня, ответил лорд Агорн. Он обхватил ладонями драгоценности и рассматривал что-то невидимое для меня. — К сожалению, амулет нужно заряжать на портал каждый раз заново. Это на самый крайний случай, если понятно, что защитить никаким иным способом невозможно, и тебе грозит смертельная опасность. Я рад, что ты надела его сегодня. — Спасибо за подарок, лорд Дагорн. — Не за что, — отрешенно ответил он. В это мгновение в дверь постучали, и, не дожидаясь ответа, вошел Леандр, секретарь императора. — Ваше Величество. — тихо произнес он. — Вы просили зайти за вами, когда придет время. — Уже? — Владыка поднял на него взгляд. — Хорошо, ступай и готовь документы. Я сейчас подойду. — Слушаюсь, Ваше Величество. — Леди Иржина, ваша сумочка. Вы забыли ее в купальнях. Леандр подошел и подал мне мою вещь, после чего ушел, а император встал из кресла. Разумеется, я тоже сразу же поднялась. «Иржина, спасибо за приятный вечер. Я сейчас открою портал в твою квартиру. Ступай отдыхать. А завтра я жду вас всех во дворце. расскажите о ваших сегодняшних приключениях. Возле твоего дома уже дежурят парни из вашего с Себастьяном отдела. Завтра же они проводят себя во дворец». «Хорошо» амулет я оставлю у себя его нужно заново зарядить а пока лорд до гор на мгновение задумался учитывая твою невероятную способность вляпываться в неприятности на день вот это оно не такое сильное как клон но на непредвиденную ситуацию хватит а завтра я верну тебе твой изумруд я даже не успела возмутиться и сказать что это не я вляпываюсь в неприятности а они сами ко мне липнут, отмахиваться не успеваю. Как его величество, снял с мизинца кольцо и вложил его мне в ладонь. Ну ладно, не стану спорить. Как ни крути, а его предыдущий подарок действительно спас мне жизнь, причем дважды, и не только мне. Повертела в руках кольцо, прикинула его размер и надела на большой палец правой руки. Будем надеяться, что не потеряю. Император хмыкнул, глядя на мои манипуляции. «Спасибо вам за помощь и заботу, лорд Дагорн. Я коротко поклонилась церемониальным поклоном». «Постарайся больше ни во что не ввязываться, хорошо? А то я уже не знаю, как тебя уберечь. То ли посадить под домашний арест и выпускать только под конвоем, но это, как показал опыт, не спасает. То ли приковать к себе наручниками и не отпускать ни на шаг». Я сверкнула на него глазами, но промолчала. «И не надо на меня так смотреть», — усмехнулся мужчина. «Твоему отцу памятник при жизни можно поставить. Он оберегал тебя столько лет и не позволил погибнуть. Ты же настоящая ходячая катастрофа. Вокруг тебя постоянно бурлят какие-то события». «Это не я. Они сами», — буркнула я. «Кто они?» «События». Лорд Дагорн рассмеялся и открыл портал. «Вступай, мой Света, будь хорошей девочкой». «Да я бы с радостью». Мысленно огрызнулась я, поманила Руби, и мы с Гончей шагнули в портал. кларису как оказалось, уже предупредили о моем скором прибытии, так что врасплох я ее не застала. Успокоив домоправительницу, отпустив ее отдыхать, ушла в свою спальню. На моем линкере обнаружилось несколько пропущенных звонков. Со мной по несколько раз за эти часы пытались связаться Леди Эстель, грек Себастьян и Арман. Какое-то время пришлось потратить на то, чтобы всем перезвонить. Леди Эстель беспокоилась и спрашивала, не нужна ли мне помощь. Грег, ну, с братцем все понятно. Интересовался моим состоянием, спрашивал, где я пропадала все это время, и удалось ли дяде меня расколоть относительно деталей нашего сегодняшнего приключения. Армана, Андрея Эрика волновало то же самое. Но если Грегориану я рассказала все подробно, то ушастым поросятам делать поблажек не собиралась. Мрачно сообщила, что я ничего не сказала, кроме того, что они уже слышали в тронном зале, и что завтра с утра его величество желает лично выслушать от них подробности произошедшего. Эльфы затасковали. Общаться с императором им явно не хотелось. Кстати, судя по пламенеющим и припухшим ушам всех троих парней, любящие отцы от души потаскали своих чад за эти выдающиеся части тела. Последним был звонок Себастьяну. «Ну, наконец-то!» — заявил он, как только его изображение появилось на экране. «Во что ты опять вляпалась? Да еще и Грэга впутала!» «Что? От такого наезда я опешила!» «Ничего себе приветствие!» «То. С твоим непутевым братцем я уже успел пообщаться. Мне Эстель с Найтоном сообщили. А где тебя носило все это время, почему ты не отвечала на мои звонки? Неужели непонятно, что я волновался?» Себастьян заводился все сильнее отчитывал меня как ребенка, не давая вставить ни слова. «Не». «Что не?» Перебил он меня, гневно сверкая глазами. «С той минуты, как я с тобой познакомился, моя жизнь превратилась в кошмар. С тобой же одни проблемы. Ты вечно во что-то вляпываешься, и все вокруг с ума должны сходить и спасать тебя. Не знаю, чем я так прогневил богов. За что они послали такое наказание в твоем лице?» «Ян!» «Ну что?» — рявкнул он. «Мне Элорил уже сообщил в подробностях о вашем феерическом явлении императорские очи». И рассказал, как вы все выглядели, и ты в том числе. Так сильно хотелось умереть? Так и делала бы это в одиночестве, какого ты втянула во все это Грегория на этих ушастых недорослей. А потом ты не могла мне позвонить, сообщить, что с тобой все в порядке? За что мне это божья кара в твоем лице? У меня это самое лицо закаменело. Я молча, не пытаясь оправдываться, слушала все то, что Ян сердито мне выговаривал. «Что ты молчишь?» — спросил меня Себастьян, когда выдохся, а я так и не заговорила. «Ян, ты не беспокойся обо мне. Не надо», — предельно спокойно сказала, глядя ему в глаза. «Мне жаль, что я вызываю у тебя столь бурную реакцию. Сожалею. Что до остального?» Относись ко всему, что со мной происходит, спокойнее. Но какая тебе в сущности разница? Убьюсь я, не убьюсь. Пусть обо мне переживают и волнуются те, для кого я не являюсь карой и наказанием. Те, для кого я счастье и радость, имеют все основания расстраиваться и нервничать. А тебе-то не все ли равно? Извини. После долгой паузы выдавил некромант из себя. Я перенервничал. Не надо, Ян. Не нужно так нервничать. Что мне предопределено, то произойдет независимо ни от чего. Так что относись ко мне и всему, что со мной происходит, спокойнее. Ну, кто я тебе? Никто. Вот и не нужно волноваться. Ир же... А сейчас извини, я хочу отдохнуть. Сегодня был длинный и трудный день, я устала и хочу спать. «Ир же ты!» — попытался что-то сказать Себастьян, но я уже не хотела слушать. «Всего хорошего, Ян. Увидимся завтра». Его Величество ожидает нас с Грегом Арманом андре Эриком во дворце с рассказом обо всех подробностях того, что сегодня случилось. Вот и ты послушаешь. Не дожидаясь, пока он еще что-нибудь скажет, я сбросила звонок. «Да, Руби», — посмотрела на свою гончую. Отчитали меня, словно сопливую девчонку. А за что? Да ни за что. Ну и ладно. Но Яну совершенно противопоказано общаться с нормальными людьми. Его характер только зомби и могут вытерпеть. Руби вздохнула и оскалилась в улыбке. Кстати, о зомби. Я быстро набрала номер виллы в закатной бухте и сообщила управляющему, что сегодня мы с грегом не приедем и Велела передать это моим скелетикам, Даррику и Норрелю. Зомби они или не зомби, но ко мне привязались и искренне переживали за меня. Утро началось с пришедшего на линкер текстового сообщения от секретаря императора. Его Величество ожидал нас к часу дня в полном составе и желало услышать подробные объяснения по поводу вчерашнего происшествия. Посмотрев на часы, я скорчила недовольную рожицу. Восемь утра. Ну и зачем было будить меня так рано? Я еще минут десять ворочилась в постели, пытаясь снова задремать, но, увы, организм решил, что раз его разбудили, то пора вставать, что я и сделала. Клариса уже тихонько готовила завтрак, и из кухни доносились запахи свежезаваренного кофе и горячей выпечки. Сглотнув, я пошла умываться, а пока была в душе, меня осенила идея. Ох, и не понравится она Грэгу. Я плотоядно улыбнулась, и как только вышла из ванной, сразу же позвонила капитану Травису. «Леди Эржина?» — удивился моему звонку мужчина. Он уже был в форме, но, судя по виду, за его спиной еще находился у себя дома. «Доброе утро, капитан. Я вас не отвлекаю?» Дождалась отрицательного жеста и продолжила. «Капитан, у меня к вам вопрос. Где тренируются ваши мальчики? Что, простите? От такого вопроса Травис даже растерялся. Я спрашиваю, где ваши парни тренируются? Ну, бегают, ползают, плавают, работают с оружием и все такое. А, на императорском полигоне. Мы же приписаны к короне, соответственно, как и все имперские службы, тренируемся на общем полигоне. Чудненько. Бассейн у вас есть, тренажеры, полоса препятствий. Инструкторы имеются?» Капитан утвердительно ответил на все вопросы и уставился на меня, ожидая объяснений. «Капитан, я хотела бы тренироваться с вашими инструкторами. И не одна. Понимаете? Только это между нами. Мы вчера попали в передрягу, и она наглядно показала, что Грегориан совершенно не развит физически. Вообще. Ему нужно начинать с нуля. У него неплохая выносливость». Но мышечный каркас и координация оставляют желать лучшего. Я хочу, чтобы нам с ним дали возможность заниматься. Мне нужно поддерживать форму и отрабатывать те навыки, которые я уже имею, а также не возражаю против того, чтобы научиться чему-то новому. А вот оно необходимо начинать с малых нагрузок. Это возможно? — Почему нет, леди? — задумчиво ответил мужчина. — Только... Вы уверены? Поймите, у нас не тренажерный залы ни клуб для благородных девиц. И наши инструкторы при всем моем уважении церемониться с вами не станут. Они военные, а не няньки для аристократов. Ничего страшного, капитан. В конце концов, уйти мы всегда успеем, если поймем, что не можем продолжать занятия у вас. Правильно? Позвоните, пожалуйста, на полигон, сообщите, что скоро мы с Грегорином подъедем, и диктуйте мне адрес». «Ах, да! Нам на первое время смогут выделить обмундирование для тренировок». Через три минуты я уже пила кофе и звонила Грегу. «Просыпайся, чучелка лохматая!» — весело окликнула я брата, который таращился на экран линкера сонными глазами. «От чучелка гламурного слышу!» — огрызнулся он. «Ержик, ты смерти моей хочешь! Чего так рано звонишь и будешь «Хочу, конечно», — рассмеялась я. «Только не смерти, а жизни. По возможности долгой, счастливой и здоровой». «А чего это такая подозрительно радостная?» — напрягся брат. «Я тебя боюсь, когда ты так себя ведешь, и вообще. У тебя настолько бодрый вид, что хочется прибить, чтобы не завидовать». «Да ну тебя», — фыркнула я и отпила кофе. Клариса в это время внесла в столовую поднос с несколькими видами варенья и джема, и, услышав последние слова Грегори, она улыбнулась, постаравшись сделать это незаметно. Но я увидела и подмигнула ей. «Грегушка, поднимай свои кости, тащи их в душ, а потом быстро позавтракай чем-нибудь легким. Я сейчас за тобой заеду, и мы отправимся тренироваться». Я договорилась с Трависом. Нам разрешили заниматься на императорском полигоне. Форму для тренировок нам выдадут, так что захвати с собой только плавки для бассейна и обувь. Будем приводить мышцы в нужный тонус, а то чуть не сдохли вчера. Так что сам понимаешь. «Ежик!» — оторопел Грег. «Ты с ума сошла! Какие тренировки, какой полигон, какой бассейн! Я никуда не поеду, я спать хочу еще рано!» «Грег, я буду у вас через...» быстро глянула на часы и продолжила двадцать минут советую к этому времени приготовиться иначе мне придется вызвать группу поддержки в лице себастьяна и он перенесет нас порталом но тогда не обижайся если на полигоне ты окажешься в одних трусах стерва наглое белобрысый злобный бессердечное стерва простонал грек и уронил голову на подушку да да я такая И тоже тебя люблю. Все, давай, через двадцать минут буду, жди. Грегориан взвыл, но я не стала слушать его стенания и отключилась. Я и не ожидала, что брат обрадуется. А кому нынче легко? Спустя некоторое время я притормозила у особняка родителей Грего. Телохранители, которые ехали за мной на своей машине, попросила подождать, а мы с Руби пошли за страдальцем. «Страдалец страдал», сидя в столовой над чашкой кофе и тарелкой с тостами. Грег встретил меня недружелюбным взглядом, но нецензурно не послал, это уже было хорошим признаком. «А родители где?» — спросила я его. «И придворный маг?» «Спят еще», — буркнул он. злыдня «Не бухти. С сегодняшнего дня начнем делать из тебя человека». Сегодня на полигоне потренируемся, а потом, пока у тебя мышцы не перестанут болеть, будем только бегать, отжиматься и плавать. Вернемся в Калпиат, начнем тренировки в постоянном режиме. — Я тебя ненавижу, убивица! — простонал братишка и уронил голову на сложенные руки. — Я тебя тоже люблю. Плавки взял? Шлепанце, полотенце, фляжку с водой, обувь для бега. Какую фляжку, какое полотенце? Понятно. Не обращая больше внимания на Грега, я велела горничной принести для лорда два полотенца, большое и маленькое, флягу с питьевой водой, которую при желании можно пристегнуть к поясу, и обувь для бега. Грег, найди в этом плюс, — потрепал я парня по голове. Нам ведь сегодня еще к императору отчет держать. В твоих интересах быть настолько уставшим, чтобы даже он проявил к тебе сочувствие и сострадание. Меч, кстати, где? В сейфе. Лорд Элорил вчера на сейф навешал кучу новых защитных заклинаний. Так что все в порядке. Руби слушала наш разговор, весело скались на Грегориана, и он, не выдержав, скорчил ей в ответ рожицу. Но видно было, что брат уже смирился со своей участью и спорил больше для вида не надеясь, что ему удастся меня переубедить». «Ну и правильно». Забрав у горничной сумку, он пошел за мной к машине и потом всю дорогу ныл и стенал. «Я ему не мешала. Нужно же человеку выпустить пар и скинуть нервное напряжение. Пусть сейчас побухтит, а потом соберется и приступит к тренировке в состоянии полной готовности».